Интерлюдие 5. Игрок с ником Алекс Дэм стоял и с любопытством провожал взглядом, как вдали, в полукилометре от него проскакали двое. Первый мужчина на черном огненном коне, вторая девушка на белом единороге. После копыт Найтмара трава начинала гореть, после же копыт единорога мгновенно вырастали цветы. Долгим взглядом проводив парочку, которая направлялась к лесу вдалеке, он покачал головой и продолжил бег горной цепи, «Сильно правее того леса». Через час бегал он добрался до подножия горы, приблизился к группе из пяти игроков, которые там стояли, и поинтересовался. «Ну что, все на месте?» «Все игроки были одеты в коричневой кожаной одежды, все с рюкзаками за спинами». Ответил самый рослый из компании с ником «Майджик». «Давно уже, только тебя и ждем». «Ну что, показывай свое чудо». а напоминаю» что если окажется что ты балабол, ты не получишь ни медика. Наоборот, мы найдем способ, чтобы ты заплатил компенсацию за нашу незапланированную экспедицию. А то развелось в последнее время пранкеров. У них, видите ли, такой челлендж модный. Обращаются в ОППЧС, приводят экспедицию к какому-нибудь водопаду и говорят, мол, платите за находку. Вон, место какое чудное. Но ничего, Мужчина грозно посмотрел на игрока и ударил правым кулаком в левую ладонь. «Мы быстро научились отучивать таких персонажей пранковать». Алекс поднял вверх руки и покачал головой. «Не-не, никаких пранков, все по чесноку. Кстати, этот ваш ОППЧС, как расшифровывается-то?» Мэйджик посмотрел на Алекса тяжелым взглядом несколько секунд и вздохнул. «Организация по поиску чудес в легенде». Дэм кивнул в сторону подъема на горе, приглашая группу к восхождению. Сам пошел вперед, при этом повернув голову к Мэйджику. — А зачем это вам нужно-то? Я особо в тему не вникал. Мне Егор, ну, друг мой, с которым мы поднимались в горы, сообщил, что ваша организация хорошо заплатит за эту инфу. Мэйджик еще раз окинул демо взглядом, посмотрел пару секунд и выдохнул. — Мы, по сути, смесь виртуальной турфирмы и компьютерного клуба, собственными шлемами виртуальной реальности. Составляем разные маршруты по интереснейшим местам легенды, в зависимости от запросов клиентов. Потом сопровождаем их по этим местам. Алекс хмыкнул. И что, пользуется популярностью? Мужчина ответил. Ещё как. Далеко не каждый может позволить себе купить шлем. А вот позволить себе пятичасовую экскурсию по виртуальной реальности вполне. А есть и те, кто может позволить себе шлем — Но сначала хочет познакомиться с виртуальной реальностью, так сказать, пощупать ее своими руками. Алекс покивал. «Понятно», а затем усмехнулся. «А я вот, когда сюда бежал, увидел Гидраргерума. Он со своей спутницей направлялся в запретный лес. Жаль, что за эту информацию вы мне не заплатите. Вряд ли он там останется надолго. Да и экспедицию вы туда не отправите. Там мобы пока слишком высокого уровня для игроков». Семисотый уровень игрокам как минимум еще пару лет будет не по зубам. Мужчины из экспедиции переглянулись, и Мэйджик буркнул себе под нос. Точно, долбаный пранкер. Затем зло посмотрел на Дэма. По дороге Гидрар Герума встретил. В горах нашел глаз, торчащий из камня. Вот только видео предоставить ты не смог. Мужчина добродушно улыбнулся и обманчиво ласковым голосом уточнил. «А ты точно этот глаз видел?» Алекс цикнул «А, блин, никакой я не пранкер. Видео не сохранил, потому что не блогер. Не додумался. А легенда хранит видео только определенный срок. Я, когда спохватился и сунулся в видеоредактор, уже было поздно». Мэйджик хмыкнул. «Ну-ну». «Блин, вон, если по Гидраргеру не верите, смогу видео прислать, не проблема. Час назад это видел своими глазами. Хотите, хоть сейчас в Реал вылезу, да смонтирую». Мужчина покачал головой. Никаких выходов, Реал, до завершения экспедиции. В договоре это четко прописано. Ок, — Алекс прибавил шаг. Пошли тогда уж, глаз покажу. Добрались до нужного места они еще за час. Алекс Дэм смотрел на огромный провал в том месте, где раньше видел замурованное в камень лицо. После чего побегал туда сюда метров двести сверился с картой. Затем немного беспомощно посмотрел по сторонам и потом выдохнул. Эм... Мэджик участливо спросил, что случилось. Алекс показал пальцем в гигантский провал в скале. Это было здесь, вот, прямо тут. Мужчина продолжил не менее участливо. Ага, а теперь тут ничего нет. Мы тебе верим. Он оглянулся на свою группу. Правда, мужики? В ответ послышались поддакивания. Да, верим, как же. Конечно, мы ведь доверчивы, вот и верим. Алекс попятился назад. Да я клянусь. Мужчины начали доставать оружие и надвигаться следом. Вдруг раздался грохот. Затем из-за скалы, куда показывал Алекс, показалось просто гигантское человеческое тело. Оно оперлось ладонью на скалу и, приблизив лицо к игрокам, начало их рассматривать. Алекс ткнул в лицо рукой. — Во! Вот этот глаз на меня из скалы пялился. Он, наверное, выбрался из скалы. Ну, теперь вы мне верите? Мужчины начали пятиться в сторону, откуда пришли. Мэджик медленно кивнул. — Теперь верим. Развернувшись, он помчал, что было сил. «А теперь бежим отсюда!» Гигант попытался прихлопнуть беглецов ладонью, но оступился, и вместо этого рухнул на колено между скал. Алекс догнал Мейджика и, уворачиваясь от камней, которые посыпались сверху, победно крикнул. «А я говорил!» «Да поняли мы, поняли, что ты не балабол и не пранкер! Ноги главное теперь унести отсюда!» Группа, потеряв одного задавленного булыжником, завернула за скалу и помчала вниз на полной скорости.